Глава шесть. На этот раз путь на знакомую поляну показался еще короче. Может, это от того, что я так спешила навстречу, что мчалась, продираясь сквозь кусты и норовяющие вцепиться в одежду и в волосы ветки. Сэм молча пыхтел позади, неслышно чертыхаясь, когда те самые ветки все же холестали по лицу или телу. «Это здесь!» Я обрадовалась, заметив всунутую мной в расщелину дерево бутылочку. Пока я бодро скидывала листву и сушняк с камня, Сэм осматривался, придирчиво исследуя окрестности возле поляны. «Не верится, что ты пролежала здесь столько времени, и никто на тебя не наткнулся», — наконец заговорил он. «Даже следов животных не видно. А тут, по словам местных жителей, их водится немало». «Возможно, так влияет камень? Смотри», — выудила из-за пазухи кулон. «Завальцованные в металл камешки светились едва заметным на солнце желтым цветом. «Амулет зарядится, когда камни в нем покраснеют», — пробормотал Сэм. «Я вспомнил. Точно. Это сказал Дайрон перед тем, как отдать мне кулон. Я не придал тогда этому значения. Выходит...» «Это мой билет обратно», — стиснула потеплевший диск в руке. «Но как он работает? Что нужно сделать или сказать? Или, может, нужно вернуться на то место, откуда я перенеслась?» «Не знаю». Демон не объяснил. Может, он и не рассчитывал, что мы найдем возможность его зарядить. Спрошу у Тары. Поспешим, у нас не так много времени. Поговорить сможем и дома. Мне не терпелось увидеть демоницу. Что мне сделать? Друг достал из внутреннего кармана ветровки непрозрачную бутыль. Ну, м -м -м, немного растерялась. В прошлый раз я просто свалилась от усталости на кучу веток, при этом случайно рассрапав кожу гвоздем. Давай я лягу, а ты выльешь кровь на камень. «Что ж, иного варианта у нас нет, так что ложись». Сэм заботливо расстелил прихваченный из дома плед. «Хм, все удобства. Как тут устоять?» Немного волнуясь, расположилась на камне. Чтобы сосредоточиться, прикрыла глаза. «Лей кровь. Когда упали первые капли, я не слышала. Зато почувствовала, какой вибрации отозвался камень. Он будто искушенный жаждой путник впитал драгоценную жидкость». Нотки металла, казалось, проникли и внутрь меня вместе с воздухом. Неожиданностью было почувствовать, как отозвалось собственное тело. Нечто темное, глубинное всколыхнуло инстинкты охотника. Почему-то явственно вспомнилась кровавая сцена расправы над насильниками затем момент, когда всадила нож дактору, и на лицо попали тягучие сладкие капли. «Еще!» — облизав пересохшие губы, потребовала я. На то, как низко и вибрирующий прозвучал собственный голос, не обратила внимания. Зато на то, что к моей просьбе отнеслись без внимания, разозлилась. Я ведь чувствовала кровь. Много. И совсем рядом. Желание заполучить ее стало нестерпимым. Тут же меня оросило целым потоком драгоценных брызг. Из горла вырвался ликующий рык. Одновременно с этим сознание затуманилось, проваливаясь в пустоту сна. Ты быстро вернулась. Знакомый голос вернул к действительности. Тара, распахнув глаза, с радостью отметила, что попала туда, куда так стремилась. «Мне нужно спросить тебя о стольких вещах, но времени, к сожалению, мало». «Понимаю». Демоница снисходительно улыбнулась. «О чем же ты пришла спросить?» «Прежде всего о том, есть ли способ общаться с тобой, не прибегая к кровавым ритуалам. Способ есть». Но вот без кровавого ритуала там как раз и не обойдется. Хотя, если хочешь, могу прямо сейчас сделать это». «Что?» – совершенно не поняла, о чем говорит Тара. «Чтобы попасть в ваш мир, мне всего лишь нужно тело и проводник». «Хм, не сочти за дуру, но не могла бы ты объяснить понятнее», – попросила я. «А что тут непонятного?» «Здесь» – Тара обвела рукой пространство вокруг. Мы и живем, и нет одновременно. В основном потому, что не имеем физической оболочки. То есть ты не такая, какой я вижу тебя сейчас. Это лишь образ, который я могу поддерживать. И то потому, что ты поделилась силой. Пролитая на алтаре кровь служит источником, а в другое время я лишь сгусток сознания. А как? Послушай, перебила демоница, на этот раз у нас действительно мало времени. В прошлый раз ты использовала свою кровь, «Потому мы смогли говорить так долго. Если хочешь заключить сделку, согласно на любые условия, умоляю, поторопись, жертва вот-вот умрет, и тогда я не смогу вселиться». «Жертва? Какая жертва? Это была лишь кровь кролика. Я испуганно замерла, припоминая последние мгновения перед переносом. Хочешь сказать, человек, что был со мной, сейчас умирает? Ну да. А разве ты не привела его специально для этого? «Нет». Я рванулась обратно. «Я буду ждать!» — донесся отчаянный крик Тары. Вынырнув из сна, резко подскочила. В глазах потемнело, а затекшие мышцы отозвались болью. Со стоном опустилась обратно. «Не время рассиживаться!» — приказала себе. Стиснув зубы и не обращая внимания на жутко неприятные ощущения, встала на колени, ощупала пространство вокруг себя, сразу же наткнулась на Сэма. «Тхарк! Какой же он холодный!» Засохшая на слипшихся ресницах кровь не давала открыть глаза. Вспомнив, что где-то поблизости должна находиться корзина, спустилась с камня и стала обшаривать землю, стараясь не отдаляться. Когда наткнулась на искомое, чуть не завизжала от радости. С минуту яростно терла глаза, отмывая их от крови. Когда же мне удалось разлепить веки, чуть не взвыло от ужаса. Сэм был без сознания. Он лежал на камне, раскинув руки и ноги в стороны, а из ровных надрезов на запястьях и шеи тонкими ручейками стекала кровь, причем попадала она точно в специальные желобки, выдолбленные в камни. Куда девалась жидкость, дальше непонятно, во всяком случае, на земле не было ни капли. Бросившись к другу, первым делом стащила его на землю, затем, вывалив содержимое корзины, вцепилась в хлопчато-бумажное полотенце. Надрывая зубами края, порвала его на несколько полос, как могла, перевязала раны, которые продолжали кровоточить. Сколько же он крови потерял! На эту тему даже думать боялась. Я же не прощу себе, если он...» Стянула с себя ветровку и подложила Сэму под голову. Под ноги, которые следовало приподнять вверх, спасибо курсу оказания первой помощи, подпихнула перевернутую вверх дном корзинку. Седой был очень слаб и бледен настолько, что мне становилось плохо от одного только взгляда. Слишком уж походил на покойника. Однако слабый пульс и едва слышно бьющееся сердце говорили о том, что лучший друг все еще жив. В бутылку с водой налила немного крепкого виски, что Сэм прихватил с собой. Попробовала напоить его этим. Однако получилось улить всего два-три глотка. Что же делать? Я с сомнением уставилась на телефон. Но колебалась недолго. В конце концов, объяснение, почему у человека располосованы запястья и шея, придумаю потом. Сейчас главное попасть домой, где Сэму окажут необходимую помощь. Решительно набрала номер. — Роман? Это Диана. Ты срочно нужен. Эдуард Михайлович ранен. «Вызывай скорую, а сам с ребятами беги сюда. Надеюсь, по маячку вы быстро нас найдете». Дожидаясь охраны, я спешно уничтожала следы преступления. Закидала ветками алтарь, отмыла, как могла, кровь с лица и рук. Сложила разбросанные продукты в корзину. Сэма оттащила на самый край поляны, расположив его на сложенном в четверо пледе с максимально возможным в этой ситуации комфортом. В сознании он не приходил, только стонал, когда ей неосторожными действиями причиняла боль. А еще он был таким холодным, что интуитивное желание согреть заставило сесть рядом и прижаться к нему всем телом. Прильнув к его груди, сомкнула руки за его спиной. Стараясь не давить весом, закинула одну ногу на его бедро. Холодный, на его фоне потеплевший еще во время ритуала кулон, казался огненным. А что если... Сняла вещицу с себя и надела Сэму на шею. Показалось, или с его губ сорвался стон? Заправила подвеску под одежду. Вещь наделена магией. Кто знает, какие свойства в ней скрыты. Вдруг поможет. До прихода ребят я держалась, старательно прислушиваясь к сердцебиению, которое, казалось, становилось ровнее. Однако стоило им появиться, как вся решимость улетучилась. Глядя, как все еще недвижное тело укладывают на носилки, расплакалась. — Что произошло? — задал ожидаемый вопрос Роман. Я заметила, что от его взгляда не укрылось ни мое испуганное лицо, Ни перепачканная в крови одежда, ни замаскированный на поляне алтарь, возле которого виднелись наши с Сэмом следы и примятая дорожка травы, ведущая к тому месту, где мы их ждали. «Я не могу говорить об этом. Может, позже?» — уставилась на него умоляющим, полным слез взглядом. К сожалению, роман был из тех редких личностей, на которых внушение практически не действовало. Оставалось надеяться на то, что мужчина поведется на мою игру. Тем более притворяться, что расстроена и дико переживаю за Седова, не пришлось. Всю дорогу держала Сэма за руку. Казалось важным, чтобы он чувствовал мое присутствие. И самой так было спокойнее. Периодически проверяла тонкую жилку пульса. То, как размеренно она билась, говорила о том, что с другом все будет хорошо. Когда мы подошли к дому, у ворот уже поджидала скорая. Седова положили в машину, где к нему сразу подключили кучу датчиков. Мы с Романом, не сговариваясь, пролезли внутрь, чтобы быть в курсе всего, что там будут делать. Последовали экспресс-тесты, измерение давления, забор крови и куча других манипуляций. Затем настал черед осмотра. Каково же было удивление, когда на месте порезов, которые видели раньше, обнаружили лишь тонкие полоски шрамов. Взгляд начальника охраны выразил настолько искреннее изумление, что впору было рассмеяться. Мне пришлось постараться, чтобы ничем не выдать своей радости. Кулон все-таки помог. Заметила, что камешки на нем вновь стали безжизненного белесого цвета. Ну и пусть. Расстраиваться из-за того, что с таким трудом добытая энергия израсходовалась, не собиралась. Жизнь Сэма много дороже. «Постельный режим, усиленное питание витамины», – выдавил свое заключение доктор. «Еще вот это», – протянул написанные на листочке наименования препаратов. «Десять дней внутримышечно. Дозировку указал. После рекомендую пройти обследование». «Все сделаем, не волнуйтесь», – заверила мужчина, который в ответ иронично хмыкнул, давая понять, что как бы и не собирался этого делать. Очнувшегося к этому времени Сэма подхватили охранники и, поддерживая с двух сторон, повели в дом. Я пошла следом, краем глаза отметив, как Роман что-то положил в карман доктору. «Что на этот раз стряслось?» – встретила беспокойная Марта. «Теперь все в порядке. Сэму стало плохо, а я перепугалась и запаниковала. Знаешь, склонилась к женщине и заговорщически прошептала. Доктор сказал, что необходимо усиленное питание. Давление упало, гемоглобин низкий. В общем, сама знаешь, что необходимо пациенту в таких случаях». Марта с видом истинного заговорщика огляделась по сторонам, кивнула и кинулась на кухню. «Ох, не завидую Сэму». Марта теперь будет усиленно пичкать Эдюшку полезной и здоровой пищей. Диана Михайловна от окрика Романа чуть не подпрыгнула. Чего орешь? Напугал. Там гости пожаловали.